Унылый взгляд Нката был выразительнее слов «проклятие». «И все-таки у нас появилась зацепка», — сказал Нката, — «возможно». «А может, и нет». Барбара обдумала его рассказ. «Если она переехала в Фуллимский дом сразу после этой угрозы, то почему убийство произошло с таким запозданием? Если она переехала в Фуллим, а потом сбежала из города, то ему могло понадобиться время, чтобы выследить ее?» — предположил Нката и, помолчав, спросил. «А что ты разведала в Баттерсе?» Барбара пересказала ему разговоры с миссис Бейден и силой Томпсон. Она сделала упор на сомнительных источниках доходов Терри и на противоречивости характеристик, данных ему приятельницей и домохозяйкой. Сила говорит, что он не продал ни одной своей работы и вряд ли имел утешительные перспективы, с чем трудно не согласиться, но тогда на что он жил? С задумчивым видом, пососав леденец, НКАТА переместил его за другую щеку. — Давай позвоним шефу. Наконец сказал он и, подойдя к столу, набрал номер по памяти. В тот момент, когда инспектор Линли ответил на звонок мобильника, НКАТА сказал «минутку» и нажал на телефоне кнопку громкой связи. Тогда и Барбара услышала приятный баритон Линли. — Итак, Уинни, что мы имеем на данный момент? Именно такой вопрос он обычно задавал ей. Она встала и решительно отошла к окну. Смотреть там было совершенно не на что, кроме унылой точечной высотки. Но надо же было чем-то заняться. Уинстон быстро и четко проинформировал Линли. Николь Мейден ушла из университета, устроилась на постоянную работу в фирме управления финансами МКР. Неожиданно переехала в новый дом после ссоры, предшествовавшей этому переезду, в которой, по словам бывшей домохозяйки, прозвучала угроза ее жизни. «Очевидно, скандал ей закатил лондонский кавалер», — сказал в ответ Линли. «Апман говорил нам о таком варианте, но он даже не обмолвился о том, что она бросила университет. Странно, почему она скрывала это? Из-за любовника, возможно. По голосу Линли Барбара поняла, что он активно обдумывает ситуацию, из-за каких-то их совместных планов. Может, она подцепила какого-то женатого типа? Вполне вероятно». «Проверьте-ка ту финансовую фирму. Возможно, она оттуда». Линли поделился добытой им информацией. И если обремененный семьей лондонский любовник решил снять для Николь дом в Фуллеме, сделав ее своей постоянной любовницей, то таких перспективах ей, разумеется, не хотелось сообщать в Дербишире. Едва ли подобное известие порадовало бы ее родителей. Да и Бриттона оно бы наверняка расстроило. «Но главное, что она вообще делала в Дербишире», — прошептала Барбара Нкатти. Ее действия противоречивы сами по себе. Скажи ему, Уинстон. Нката кивнул и поднял руку, показывая, что слышит ее. Однако он не стал оспаривать точку зрения инспектора. Когда Линли закончил свои замечания, Нката перешел к новостям о Терри Коуле. с учетом того, что их предыдущий телефонный разговор состоялся совсем недавно, и что Нката не так долго пробыл в городе, вывод Линли по поводу собранной констеблем информации был таков. Великолепно, Уинни. Как вы умудрились успеть так много? Или у вас появились телепатические способности? Барбара отвернулась от окна, чтобы привлечь внимание Нкаты, но он заговорил, не обратив на нее внимания. Этим парнем занималась Барбара, сэр. Она побывала сегодня утром в Баттерсе и выяснила, что хейверс Линли повысил голос. «Так, значит, она с вами?» У Барбары поникли плечи. «Да, она печатает». Линли не дал ему договорить. «По-моему, вы говорили мне, что она разбирается в прошлых делах Мэйдена». «Да, она их изучает». «Вы уже завершили поиски кандидатов, хейверс спросил Линли. Барбара вздохнула. «Солгать или сказать правду?» — подумала она. «Ложь спасла бы ее на короткое время, но утопила бы к концу дня». «Уинстон предложил мне съездить в Баттерсе», — сказала она Линли. «Я как раз собиралась вернуться к архивным поискам когда он приехал со свежими новостями об убитой девушке. Я подумала, что ее работа в конторе Апмана не имела смысла, если учесть, что она бросила учебу в университете и устроилась на работу в Лондоне, где ей по какой-то причине предоставили отпуск. А действительно ли она устроилась в ту фирму,